тело источающая кровь в истории немецкого города марбурга одной из печальных страниц является тысяча девятьсот шестьдесят седьмой год именно тогда некоторых работников фармацевтической фирмы занятой производством многих редких препаратов неожиданно поразила неизвестная болезнь ей сопутствовали высокая температура Ужасные головные боли, боли в суставах и мышцах, рвота и кровавый понос. Но еще одним и самым страшным симптомом болезни являлись многочисленные точечные кровотечения, наблюдаемые во всех внутренних органах. Кроме того, кровь выделялась и наружу через язвы на слизистых оболочках и коже. при этом она абсолютно не сворачивалась хотя в то же время кровеносные сосуды были буквально нашпигованны хлопьями свернувшейся крови тела больных как утверждали очевидцы превращались в губку пропитанную кровью странным в этой истории помимо симптомов болезни был и тот факт что почти все жертвы являлись специалистами по инфекционным заболеваниям и хорошо разбирались в болезнях такого типа. Кроме того, они могли воспользоваться и самыми современными лекарственными препаратами того времени. И все же в течение короткого времени семь человек стали жертвами странного заболевания, которое к тому же очень быстро развивалось, разрушая при этом практически любую ткань организма — кровь, мышцы, мозг и так далее. странная болезнь была также зафиксирована во франкфуте на майне и даже в белграде у специалистов появилось ощущение что в европе вспыхнула новая чудовищная эпидемия но все вроде бы закончилось благополучно болезнь также внезапно исчезла как и появиласьявилось исследования показали что причиной болезни является вирус неизвестной природы имеющий палочковидную форму по месту где его впервые обнаружили вирусу дали название марбург его геном состоит из одной цепочки рнк в которой закодирована информация о строении семи белков и если большинство микроорганизмов проникает в организм человека через сслиистые оболочки или посредством паразитов для нового вируса определенных путей проникновений не было он мог передаваться и по воздуху и через уколы и даже при телесных контактах открытой дверью для проникновения в организм для него является любая та же самая ничтожная рана на коже человека а также слизистые поверхности например глаз вирус марбурга очень стойкий связано это с тем что в состав его оболочки входят не только белки как у большинства вирусов но и молекулы жиров при этом сам вирус их не синтезирует а используют те которые находятся в оболочке клетки понятное дело что после такого грабежа клетка полностью разрушается поэтому кровь вытекающая из микроотверстий в коже почти лишена эритроцитов а поскольку в ней отсутствуют и тромбоциты она и не сворачивается прошло восемь лет и вдруг в семьдесят пятом году вирус марбурга заявил о себе в зимбабве кени конго в июле следующего года в малонаселенном поселении нзара на юге судана вспыхнула настоящая эпидемия болезни марбурга в городе мариди в больницу которого поступили первые пациенты из нзары заболело полторы сотни жителей большую часть из которых пятьдесят три процент спасти не удалось а в сентябре того же года еще более страшная эпидемия ужасной болезни вспыхнула в заире за очень короткий период в пяти пяти деревнях заболела приблизительно четыреста жителей восемьдесят восемь процентов из которых умерли в ходе тщательного изучения заболеваний вспыхнувших на африканском континенте в семьдесят шестом году бактериологи со временем объединили их в одно заболевание лихорадку эбола а вот вопрос относить ли лихорадку марбурга к этой группе или считать ее отдельной болезнью до сих пор остается открытым впрочем это не единственный и не самый главный нерешенный вопрос относсящийся к данным заболеваниям ученые до сих пор не знают природные популяции каких животных являются резервуаром вирусов этих страшных заболеваний одно время считали что их носителями являются обезьяны действительно почти всегда когда находили источник первичного заражения выяснялось что им является определенный вид африканских мартышек по этой причине одно время ёные стали склоняться к мнению что эти животные являются естественным резервуаром вируса но тем не менее даже при очень тщательном обследовании соответствующих вирусов в обезьянах обнаружить не удалось сейчас ученые не отказались от версстии что носителями данных вирусов в природных условиях являются какие то другие животные но какие именно пока никто не знает как впрочем неизвестны ответы и на многие другие вопросы касающиеся этих вирусов например какие механизмы обеспечивают циркуляцию вируса в этих сообществах какими путями он проникает в организм обезьян почему некоторые штаммы вируса поражают человеческий организм а другие почти идентины им для людей абсолютно безвредны почему смертельные лихорадки вспыхнув на короткое время на ограниченной территории никогда больших пространств не охватывают однако вероятно самый животрепещущие вопрос из всего этого перечня почему этот вирус проявил свои убийственные качества лишь во второй половине двадцатого века ведь симптомы этих лихорадок хорошо заметны и если бы эпидемии этих болезней случались в африке раньше жители континента наверняка бы помнили о них да и европейские врачи уже более сотни лет постоянно находятся в экваториальной африке и тем не менее изучение архивов а также исслед образцов крови и тканей взятых у пациентов в разные годы показало что до начала с семьдесяттых заболеваний такого рода у африканцев не было иначе говоря в африке люди начали болеть лихорадками этого типа лишь после того как они случались в европе но откуда появились эти вирусы одно время даже существовала версия что они имеют искусственное происхождение и являются одним из видов биологического оружия однако большинство вирусологов к этой версии относятся скептически ведь марбург и эбола это ведь не единственные геморрагические лихорадки с которыми пришлось встретиться в прошлом столетии врачам да и сам термин Кеморрагическая лихорадка вошел в медицинский лексикон в сороковых годах, а ряд относящихся к этой группе заболеваний был описан под другими названиями еще раньше, к тому же многие из них неплохо изучены. И все же проблема вышеперечисленных вирусов по сей день остается терра инкогнито для биологов, медиков, вирусологов.